«Ахнул!» «А она из-за угла и выйди!» В самый тот момент, как ахнула их взорвалось. Прямо перед ней взорвалось. А у меня в руке только веревочка осталась. Ключ был плохо сделан, да и серыми переложили, чтоб громче вышло. А она... Я не видал, меня самого глушило, и я убежал с веревочкой вместе. А она подумала, что я нарочно ее поджидал. Как Алёха с Моськой бежали, не заметила. Решила, что я один, все...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 А там окружены ребятами со всех сторон он направился прямо к фанерному павильону заменявшему театр но бдительная полина сразу заметила своего земляка а там уже тот но скажи вот тонюоммчует зддрасте те полин как поживаете приветствовал и андрейка зашел вот к вам в гости дай думаю зайду у тебя тут родни нету отрезала полина «Давай-ка отсюда вас жива! Ишь, какой гость дорогой объявился!» «Одного Шапкина мало, сюда пожаловал безобразие устраивать, но нигде без него не обходится!» Она схватила Андрейку за рукав «А ну, что в карманах! не уж припер взрывчатого, аль чего, аль горячего!» «Да нет у меня!» – оправдывался Андрейка, выворачивая карман. «Я, тетя Полин, только немножко побуду, и потом уйду!» Полина не верила.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 авторитетное лица, что и говорить А то я сама его не знаю Уж где он объявился, тут жди дожди Либо взрыву, либо пожару, либо еще какого происшествия Сереж, я не сноюсь на тебе Какие у тебя родители, почетные, да ученые А ты с кем связался? Разве он чему хорошему научит? А ты-то раз лучше не под Марьева, вижу Ты зачем сюда же с самой Бессарабии ехал? Макушки себе тут прошибать?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 Эй, лес высокий, горный, ты нам дом просторный, вырубки меж ёлок, нам взамен светёлок, эй! Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Конечно, при такой жизни требовалось много времени, чтобы добраться из школы домой.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 что девчонка, видать, приходится носорю с сестрой или какой другой родней. И объяснил, приветливо оглядываясь в ее сторону. Да я шел, вижу, что это за такая девочка красивенькая живет. Подошел посмотреть, а она... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.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 Словом, где не иди, везде он. Ехидная рожа так и ухмыляется, так и скалится, точно у людоеда какого. Кроме того, и перед посторонними людьми бывает довольно унизительно, когда за тобой то и дело гонятся, доколотят да, да в грязь сталкивают с книжками вместе, да кидаются в спину разным мусором. Что тут хорошего? А кенгура с каждым днем дрался все крепче и налетал все азартней.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 Ну, бочки видел, дальше Там проулочек есть между магазином и сараем Ладно, еще что Там большая бочка поставлена, залезешь на нее и кинешь, понял? Смотри, чтоб пацаненка в военной форме не было, понял? Да что тут понимать, или бессмысленный какой? Город ответил моськой, взяв сверток, пошел в свой класс Но тут же вернулся Это универмаг, что ли? Да нет, бестолковый Покалея называется, кафе там вблизи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 «Не знаю, может, твоя не пролазит, а я сам весь пролез». «Куда ж ты относил?» «Магазин, где пивнушка, там лошадь во дворе было «А нужно кафе, минутка называется». «А, вон где», — сообразил Моська. «Туда я вижу, там никого нету». «Как же ты видел, когда это совсем разные вещи, то пивнушка, а то кафе?» «Ну тебя, разозлился, Моська, иди сам. Все ему не так, что не сделаешь, все ему не нравится».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 Андрейка шел уже на пропалую. Пускай поживет, пока хоть болит. Ну, мам, ну ладно. допускаешь да согласилась мать. Однако смотри, как первая двойка сразу твою собаку вон. На круглые пятерке буду, в восторге пообещал Андрейка. А по хозяйству помогать По хозяйству, да я, захлебывался от радости Андрейка, как шмель буду, как ночной здесь сновать. Прямо все хозяйство переверну кверху ногами.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 Ныл кенгура, пытаясь вытянуть из-под носоря свое барахлишко. «Никогда мне тут возиться! На репетицию запаздываю! Что ж мне на репетицию через вас опаздывать, что ли? Пусти!» «Подождешь», — сказал длинный Жорко. «Да что ждать-то? На репетицию опоздать, да? А если у меня спектакль скоро?» «Ты зачем собаку бил?» — допытывался длинный Жорко, не обращая внимания на его нытье. «Что она тебе сделала?» «А че она бродячая?»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 Про гайдуков пускай узнает лучше!» «Кого?» – не разобрал Барсук. «Гайдуков! Усек!» Барсук, показав рукой, что беседа закончена, и он желает Андрейке всего хорошего, побежал догонять своих Андрейка, грохоча с сапогами по лужицам, весь дух помчался к школе, откуда уже доносился звонок.